Глава сорок восьмая Твоя душа улетела без надежды на возвращение, Как ласточки с наступлением зимы. Жульен Сёль стоит перед моей дверью, Той, что выходит в садик. Футболка вас молодит, А вы впервые в яркой одежде. Я дома, работаю в саду. Стена отделяет меня от людей. Вы надолго? До завтрашнего утра. Как поживаете? Как смотрительница кладбища. Он улыбается. Очень красивый сад. Благодаря удобрениям. Рядом с кладбищами всё растёт очень быстро. Не думал, что вы такая язва. Вы меня не знаете. Возможно, знаю. И гораздо лучше, чем вы думаете. Копаться в чужих жизнях – ваша профессия, господин комиссар но она не предполагает знания человеческих душ. Могу я пригласить вас поужинать? При условии, что расскажете конец истории. Какой? Габриэля Прюдана и вашей матери. Я зайду за вами в восемь. И не переодевайтесь, останьтесь в цвете.